«Восемь тысяч дукатов — это цена экипажа самой последней модели с подкачкой энергии элементалей на десять лет. Да уж, недёшево». «Всё равно, — решительно сказала я, — такая вещь и не может быть дешёвой. Конечно, я должна немного подумать хотя бы о том, куда его поставить». Но, пожалуйста, хотя бы на пару дней пометьте его как проданное. Да, сеньора. До понедельника это зеркало будет ждать вас. Поклонился мастер Вельди и повесил на край рамы ярко-красный ярлык. У меня хватило терпения найти Франческо, оценить её приобретение потрясающий красоты чайный сервиз и несколько блюд для фруктов. и неторопливо доплыть на ее лодке до Кави-Ченте, обсуждая предстоящую регату на Гранд-Канале и шансы гондольеров на призовое место. Внутри у меня все кипело от желания скорее взбежать на чердак и увидеть то зеркало на портрете. Да, я прыгала через ступеньку, и мне совсем не стыдно. Все равно никто меня не увидел, кроме Руди. Она вафшивоса на верхней площадке лестницы. Кот оторвался от задней лапы, посмотрел на меня, встал и подошёл к чердачной двери, всем видом говоря: "Открывай, давай, что тут тянуть?" Привычным жестом сняв и сложив чехол, я посмотрела на Лауру. Нет, её поза ни изменилась, а вот зеркало теперь стояло совсем рядом. И нежный профиль девушки отражался в нём. Ну точно, то самое. Рама, рисунок на ней, бронзовые лапы. Но позвольте, если зеркало нашли на складе совсем недавно, значит, его никак не могли изобразить. Или могли? Нет, глупо предполагать, что Лаура отправила бы его назад на фабрику. распорядилась бы отправить на чердак и дело с концом. Я стукнула себя по лбу, да его же вообще не было на картине. Мрр, сообщил Руди, сидящий рядом с портретом. Дружок, я рассеянно почесала его за ухом, я плохо понимаю по кошачьи. Ты считаешь, нужно выкинуть эту кучу денег, купить загадочное зеркало и вместе с загадкой привести его сюда? Мя, подтвердил он. и пошёл к двери. Вот только этого приключения мне и не хватало, вздохнула я. Кажется, всё остальное <ф> я уже обрела на свою голову. В субботу утром, сразу после завтрака, я села в скоростной катер семьи Контарини и отправилась к Карлу. Пара была оценивать результаты операции. Петру снял защитный купол, сиделки отключили все приборы, и доктор Тедеска произнёс пробуждающее заклинание. Молодой человек открыл глаза. Ну что же, без ложной скромности могу сказать, что работа мне удалась. Нам всем удалось, не только мне, конечно. Это было именно то лицо, которое я видел на снимке, живое. красивая, с богатой мимикой. Карло улыбнулся, привычным жестом потянулся, чтобы дотронуться до скулы и с тревогой взглянул на меня. Уже всё можно. Я махнул рукой. Умываться, тереть глаза, улыбаться и хмуриться. Вот правда, бриться в ближайшие годы вам не придётся. О, я не буду из-за этого плакать. Он вскочил с кровати, стиснул меня в объятиях и закружил по комнате. «Боги, я свободен, наконец!» «Карло, вы помните о Дриане Грее?» — спросила я, мягко высвобождаясь. «Теперь у вас будет такое лицо, которое вы заработаете?» «Да, сеньора», — очень серьезно произнес он, склоняясь к моей руке. Я буду просыпаться с этой мыслью и засыпать с ней уже. Далее, продолжила я, возможно, более строгим голосом. Никакого алкоголя в течение полугода. Потом ещё год не более бокала вина в день, лучше белого. До конца мая постарайтесь закрывать кожу от солнца. Потом можно потихонечку загорать. Полчаса, час с утра и вечером. Впрочем, я всё это распишу в подробностях. Я думаю, что мы уедем в свадебное путешествие в Данию и Норсхольм. Кивнул Карло. Там у меня живут друзья, и в Христиании уж точно в апреле солнце будет немного. Прекрасная мысль, одобрил я. Ну что же, пойдёмте? Я бы хотела где-нибудь сесть и написать в деталях показания из опрета. Спасибо. Нора. Пьетра обнял меня. И вот ещё один важный момент. Через 2 недели свадьба этого мальчишки и Беатриче. Согласитесь ли вы представлять семью невесты? А что говорит сама девушка? Она согласна, ответил Карло. В общем-то, если бы не вы, она бы в этом монастыре и до лета не дожила, я так думаю. Ну что же, родственников у неё нет. Ничего места я не займу, так что да, согласна. Мы вышли в коридор, и от стены тенью метнулась Биатрича, схватила Карло за руки, вглядываясь в лицо и наконец радостно рассмеялась. Совершенно такой синьёра. Она присела передо мной в глубоком реверансе. Пойдём, милая, обнял её Жених. «Тебе тоже нужно выслушать все, что скажет доктор Хэмилтон Дайер». Иска Конторини я ушла уже поздним вечером, слегка нетрезвая и перегруженная информацией о своих обязанностях в качестве представительницы стороны невесты. Что нужно делать и что категорически нельзя, какое должно быть у меня платье на венчании и на приеме, что подавать правой рукой, что левой, Все детали склеились в моей памяти в разноцветный клубок. Ну и ладно. На свежую голову распрошу Франческо. Она истая летяньонка всё должна знать. Я сладко зевнула, представляя себе, как приму душ, полчасика послушаю музыку и лягу спать. Кондалььер что-то крикнул: "Массимо!" Тот ответил: Оба говорили на местном диалекте, почти непонятном для меня. Кабина рядом была закрыта и наглухо зашторена. Я невольно обратила внимание на небольшой золотой герб на дверце. Повеза, щит, рассечённый вертикально, с соколом в левом поле и оливковой ветвью в правом. Где-то я слышала о таком гербе, но вот где? Тут шторка отодвинулась, и в окошке я увидела человека в бауте и треуголке. Невозможно было даже понять, мужчина это или женщина. Впрочем, а для чего же ещё и придумали бауты, если не для того, чтобы носящий её оставался неузнанным? Чужая гондола прижалась к моей практически вплотную, и я услышала очищённое дыхание неизвестного. почувствовала даже запах духов, тоже смутно знакомый. Рука в белой перчатке ловко перебросила мне на колени конверт, шторка задёрнулась, и чёрная длинная лодка мгновенно, без рывка и всплеска весла, ушла вперёд. Почти сразу же я почувствовала, что Массимо причалил к берегу, а через мгновение он открыл дверцу и встревоженно спросил: "Сеньора, вы в порядке?" "Пока да". Что это было, Масима? спросила я несколько заторможенно. Могла бы не спрашивать, и так понятно, что таким образом признание в любви не передают, так что угрозы, скорее всего. Тот ганддольер предупредил меня, что его хозяин настроен очень решительно и чтобы я не пытался уйти, вам, мол, хотят только передать известие. Ну ты и не стал пытаться. Я поняла. Нет, синьёры, вы именно что не поняли. На весле той лодки был Антонио Лукани. Он трижды побеждал в гонках. Я бы всё равно не сумел. Теперь понимаете? Он поклялся, что вам не причинят вреда. А если ты знаешь его имя, значит, знаешь, как зовут хозяина. Оживилась и я. Массимо только покачал головой. Антонио перешёл к другому проприетарю, владельцу И никто не знает, к кому. Ясно. Ладно, Массимо, поехали домой. Слушаю сеньора. Он исчез, и гондола отошла от причала. Я задумчиво повертела в руках конверт. Заклеен, вроде бы никакой магии не веет, а там кто его знает. Если б я ещё умела это определять, нужен кто-то из серьёзных магов. С Пьетро я рассталась полчаса назад, и, судя по его состоянию, он немедленно отправился спать. Кстати, у меня самой легкое опьянение прошло, будто я трезвилась неделю. Лавиния будет здесь только во вторник. Так, минуточку. Лавиния — это служба магической безопасности. В Венеции — глава этой службы, Джан-Марко Тарнабуони, младший брат Джан-Батисты. Так какого ж тёмного я торможу. Набрав номер на коммуникаторе, я выждала несколько мгновений, пока пойдут гудки. 1 2 3. Ну вот же тьма, неужели он занят? Ну понятно, вечер субботы, мало ли что. Но тут сигнал в коммуникаторе прервался. На экране появилось раскрасневшееся лицо Жан-Батисты, и его встревоженный голос спросил: "Нора, Что-то случилось? Да всё в порядке. Ну, почти. Я Мне нужно поговорить с Джанмарко. Это возможно? Минутку. Он исчез, уступив место старшему брату, впрочем, такому же распаренному. В футболе они там играют, что ли? Джанмарко, я получила странное письмо и опасаюсь его вскрывать, сказала я быстро. Вы могли бы? Я буду у вас через час. Тут же ответил он: У вас найдётся противоударный бокс Коркарана? Мм, вряд ли. Тогда, знаете что? Суньте письмо в сейф и уйдите из кабинета, пожалуйста. Я скоро буду. В сейф в кабинете. А если оно взорвётся? Мои лаковые шкафы с очаровательными китайцами и золотыми карпами. Мой компьютер. Моя новая зелёная лампа. Я мысленно дала себе подзатыльник, пообещала Джан Марку, что все сделаю, и отключилась. Гондола остановилась у причала Кави Ченто. Я вышла, поблагодарила Массима, и тут у меня будто что-то щелкнуло в памяти. Ну, конечно же, рассказ Беатричи, злое лицо Чинцы, неизвестный Нобель, Любитель молоденьких девочек. Вот почему рисунок показался мне знакомым. Такой же герб. Девушка видела на подушках гандолы, и Пьятра собирался выяснить, кому же он принадлежит. Как всё странно сплетается. Братья Торнабони появились в Ковеченте даже меньше, чем через час. Это время я провела в Будуаре за чашкой, кажется, ромашкового чая. Не знаю, что именно принесла мне синьора Пальдини. Вполне могла принести цикуты, я бы ее выпила, не заметив. Несколько успокоил меня Руди. Пришел, прыгнул ко мне на колени, потоптался, чувствительно выпуская когти, лег и боднул руку лбом чеши. Вот 40 минут я эти чесала. Жан-Марк попросил меня открыть сейф, надел на руку какую-то металлизированную перчатку, достал письмо и положил на стол. Пара пасов, шёпотом сказанная формула и макро расслабился, будто пар выпустил. Чисто, Нора. Не могу ничего сказать о содержании, но никаких магических ловушек нет. Будете читать? Да, спасибо, Джанмарко. Я протянула руку, взяла письмо и снова повертела его в пальцах. Почему мне показалось, что от него исходит угроза? Чего я так испугалась, будто буки прячущиеся под кроватью. Вскрыла конверт и вытащила длинный листок. Чёткий почерк, чёрные чернила, хорошая дорогая бумага. Синьор Хэмिल्тон Дайер. Хорошо относящиеся к вам люди советуют прекратить наведываться в время бранца. Ваше любопытство не устраивает заинтересованных лиц. Я подняла взгляд на Жан-Батиста и протянула ему письмо. Что это, скажи мне? Держитесь подальше от торфяных болот. Признаться, я думала, такое вышло из моды уже лет 200 назад. Младший Торнабони окинув взглядом две строчки и передал письмо брату, а я продолжала бушевать. Что вообще за манера так передавать письма? По электронной почте для них недостаточно гламурно получается. Милая, электронную почту отследит любой первокурсник. Магический вестник тем более. Жан-Батист погладил меня по руке. А здесь ты ничего не можешь рассказать. Ты видела лодку и маску, гондолы и боуты, все одинаковые. Кстати, а что за интерес у тебя в старом порту? Хм, глаза у братьев вспыхнули совершенно одинаковым интересом. Могу поспорить на тупой скальпель против доли в моей клинике в СМБ работают оба. — Мне теперь принадлежит К. Виченте, если вы в курсе. — ответила я, постаравшись сделать максимально непроницаемое лицо. — Когда-то здесь жил капитан Ансельмо Виченте, последний из этого рода, и я хочу найти информацию о его жизни и смерти. А у него была контора в старом порту. — Так, может быть, ты там уже все изучила? — рука Джан-Батисты... Ласково поглаживала мою ладонь, и очень хотелось расслабиться, замурлыкать и совсем согласиться. Но я вспомнила тайник, тетрадь, подземный ход. Да я же до смерти буду вспоминать, как повернула назад от порога настоящей, не поддельной тайны. "Пока нет", ответила я, отнимая руку. "Но в следующий раз я поеду туда с охранником. Пётр уже обещал." А когда ты собираешься? Давай, я раскидаю все дела и поеду с тобой. Жан-Батист не успокаивался, и я лихорадочно соображала. Придётся показать ему свеженайденный подземный ход это минус. Но за спиной будет не один, а два сильных мага, плюс весь клан Торнабони. Это несомненный плюс, и он пока перевешивает. Тетрадь с дневниками я оттуда забрала. Хотя пока я не добралась до того, чтобы их почитать, во всяком случае, никаких тайн герцогини Лауры я вроде бы не вытом, и не в какую венецианскую интригу не влезу. Хотя о чём я говорю? Сегодняшнее письмо, переданное столь мелодраматическим способом, доказывает, что как минимум одна интрига меня уже захлестнула, и связана она как раз со старым портом. Ну хорошо, Я планировала отправиться туда к Словении Ретфилд. Она будет у меня во вторник вечером. Так что в среду, если сможешь, присоединяйся. Мм, mm. и госпожа Ретфилд участвует. Жан-Батист Россиен на смотрел на меня что-то прикидывая. Это хорошо. Это просто замечательно. Дауш вмешался в разговор его брат, тщательно складывая письмо. Пожалуй, если бы мне предстояло смертельно опасное предприятие, то именно её я хотел бы иметь за спиной. Конечно, ваша поездка в старый порт безопасна, но раз профессор заинтересовалась, Нора, скажите, я могу взять это письмо? Пожалуйста. Пожалуй, я плечами. Я его прочла и вряд ли буду перечитывать. Братья Торнабони ушли, обновив все защитные заклинания в Кавеченте, а я поняла, что спать не хочу абсолютно. Зато ужасно голодна, наверное, должно быть. Ещё хочу начать читать дневники Ансельма. Стараясь ступать как можно тише, я спустилась на кухню. Время уже почти полночь. Было бы жаль разбудить Джозепину. Когда она печёт булочки, встаёт, по-моему, часов в 5:00 утра. Но кухарка неожиданно для меня была на своём посту. Правда, всё было убрано, плита погашена, кастрюли и сковородки на драйны, а женщина, сидя за столом, увлечённо читала какую-то книгу. Я нерешительно остановилась на пороге. Ну что мешать-то? И так целый день крутится. Наверное, нужно ей помощника взять. Но тут Джузепина подняла голову и увидела меня. Синьор, вы что-то хотели? Да думала, может, бутерброд какой-нибудь перехватить. Что-то разнервничалась и проголодалась, призналась я. Да как же можно? Нанож-иглядя и бутерброды? Ну не подросток, не бойсь, сухомятку питаться. Сейчас я вам рыбку холодную будете с острым соусом. Буду, конечно. Рыбка была замечательно хороша. После моих уговоров Джузеппина налила бокал вина и себе, и призналась, что читает любовный роман. Говорят, эльфы пишут. Такая любовь сеньора, читаешь и таешь как мороженое. Я посмотрела на обложку: мускулистый мачо держал в объятиях хрупкую блондинку с повалокой в очах. На заднем плане разваливался на куски замок. Эльфы, говорите? Ну-ну. Ладно, не буду разрушать воздушный замок её мечты. Идите спать, Джузопина, сказала я строго. И утром никаких булочек, просто омлет, пожалуйста. Я встану часов в 10, так что рано не вскакивайте. Кухарка украдкой зевнула. и ушла в свою комнату. Конечно, я не стала на ночь глядя читать дневники, да и спать захотелось после еды совершенно невыносимо. А вот после завтрака, усевшись за стол в кабинете, я раскрыла перед собой первую из трёх тетрадей, охватывавшую период между 1783 годом когда Ансельма стал капитаном собственного корабля и концом 1786-го. Рассуждение о том, какой из грузов надо взять, упоминание пары веселых домов и тамошних обитательниц, сдержанная злость по поводу перехваченного конкурентом выгодного фрахта, опять о девицах. А вот это интересно. Опасения пополам с радостью из-за помолвки Лауры с герцогом Дель Джованьоли. С одной стороны, он герцог и богат несметно, с другой — на двадцать с лишним лет ее старше, да и слухи о нем ходят неприятные и все больше о жестокости и гневном характере. Дальше опять о грузах. Так... У нас назрела дуэль из-за дамы с неким заезжим кавалером из Болоньи. Со сдержанным торжеством Ансельма пишет о том, что хватило финта с атакой, имитирующей удар в плечо справа и внезапного удара в кисть, чтобы противник отступил и сдался. И снова с тревогой о грядущем браке сестры. Пусть он и назначен через три года, После её девятнадцатилетия ног герцог не становится моложе или добрее. Я читала эти строки, то выведенные красивым чётким почерком, то написанные в спешке или, возможно, на корабле во время качки, и перед глазами вставал капитан Виченте в горячке боя или, может быть, после шторма, будто бы хорошо знакомы мне были его чёрные глаза, И загорелое лицо под широкими полями простой шляпы, плотно надетый поверх ярко-красной банданы. Так, спокойно, остудила я себя. Чтай, Нора, читай. Тебе нужна информация, а не романтические переживания. Продолжив изучение дневников, я уже спокойно закладывала белым страницы, где упоминалась Лаура, зелёным, с именами или должностями Нобелей и просто венецианцев, жёлтым — Аковиченте, купленным как раз в этот период, в 1785-м. Красные закладки ждали своего часа, чтобы пометить сведения о любом из семьи Лородана, но в первой тетради дневников их не было. Встав из-за стола, я помахала руками, чтобы размять плечи, и спустилась на кухню за чашкой кофе. Мои домашние отправились в церковь в честь воскресного дня. Джузеппина и синьор Пальдини к Великой Матери, горничная, кажется, к Единому. Массимо, подозреваю, под хорошим предлогом улезнул к своей девушке. В доме я была одна, и это было даже приятно. сделав себе бутерброд из толстого куска наздреватого ещё тёплого домашнего хлеба, промазанного острым красным соусом, с хорошим ломтём ветчины, увенчанным маринованным огурчиком. Я вернулась в кабинет и продолжила знакомство с дневниками капитана Виченто. В конце концов, красные закладки пригодились в третьей тетради. Был самый конец 1787 года. Оставалось недели две до праздника перелома, самой короткой ночи в году. Ансельма уже месяца полтора был на берегу, шторма ничего не поделаешь. Тратить деньги в траториях и весёлых домах на фондаменты делле-тетте, ему надоело. Но чем ещё заняться капитану, когда море бушует, обещая утянуть на дно его галеон? Выйдя из таверны, где он встречался с возможным фрахтователем, капитан Виченти завернул за угол, за известной надобностью. Затянув шнурки, он готов уже был отправиться домой к сестре, когда услышал негромкие голоса над своей головой. Двое мужчин беседовали у окна, распахнутого по случаю неожиданно тёплой погоды. Беседовали? О нет, они ссорились, и то, что разговор вёлся тихо, только добавляло накала. Тот, который говорил более низким голосом, обвинял второго в нечестном ведении дел, утаивании части прибыли в шльмавстве при расчёте. Обладатель скрипучего динорка отбивался, отвечая на упрек двумя, а на цифру пафосом. Неожиданно звякнуло, раздался стон, и что-то тяжелое упало на пол. Ансельма прижался к стене, стараясь с нею слиться, и вовремя. Из окна высунулся мужчина и внимательно осмотрелся. Лицо было знакомым. Клаудио Лоредано, старший сын Дожа Луки Лоредано. Похоже, только что капитан стал обладателем очень горячей тайны. По слухам, Клаудио собирался сменить отца на пасту дожа, а закон Серинисими однозначно запрещал избирать на любую из высших должностей убийцу или любого члена его семьи. Ларедано тем временем, судя по звукам, подтащил тело к окну, рассчитывая попросту сбросить его в канал. Ансельма нащупал рядом какую-то нишу, втиснулся в нее, благословляя единого за прихотливую фантазию строителей и сгущающиеся сумерки. Мертвец шмякнулся о каменной плиты узкой фондаменте, и свет из окна упал ему на лицо. Мелкие черты, светлые брови, длинный и тонкий нос. В груди торчал кинжал с богато из украшенной рукояткой и крупным рубином в навершии. Лицо незнакомое, но капитан Виченто запомнил его и сумеет нарисовать. Слава святому Фран Анжелико, талант у него был. Из-за угла вывернула тучная фигура Ларыдана в роскошном камзоле, пыхтя, тот подтянул покойника к каналу и перевалил через край. Тело закачалось на воде и неспешно поплыло в направлении лагуны. Если ему повезёт, городская стража заметит его и выловит, если нет, то повезёт рыбам. Нобиль распрямился, отряхнул руки небрежным жестом и пошёл в сторону Сан-Марко, дождавшись, пока он скроется из виду. Ансельм обыскализнул из ниши и стал обходить здание, пытаясь понять, где же всё происходило. Далеко идти не пришлось. За углом со стороны маленькой площади Дель Стурион над призывно распахнутой дверью болталась жестяная вывеска, изображавшая осетра. Ага, сообразил он. Лаканда Стурион. Старинная гостиница, куда традиционно селится гости города, приглашённые дожем для участия в каких-то праздниках. Я потрясла головой, приходя в себя. Надо же, прямо будто сама стояла в той нише и наблюдала, как убийца спихивает в канал тело жертвы. Перевернув страницу, я увидела два наброска пером и тушью. На левой странице, судя по тонкому длинному носу и светлым бровям, изображён убитый. На правой толстые щёки, проницательный и жёсткий взгляд тёмных глаз, брезгливо сложенный рот Клаудио Ларедано. Интересно. А есть ли о нём информация в сети? В самом деле кое-что нашлось. Годы жизни С 1751 по 1912 маг воды в ранге магистра трижды баллотировался на должность Дожа, но так и не был избран. Убит в собственном доме ударом кинжала, убийца не найден. Однако, какая симметрия! А вот и портрет кисти Фонте-Бассо. Да, Талант рисовальщика у Ансельма Виченти действительно был. Его набросок передавал характер Нобеля куда лучше, чем пародийный портрет. Ладно, а кто же убитый? Неужели капитан этого не узнал? Читаем дальше. Аккуратно расспросив замотанного слугу в лаканда Стурион, Ансельма поощрил его разговорчивость серебряной монеткой. спросил в ближайшей таверне стакан вина и задумался. Покойник оказался представителем известной семьи из Ливорно, к Елине, и им принадлежали самые крупные верфи на севере Лаце, в частности, знаменитая Кантьери Навали Лаванья. Убитого звали Андреа, и был он в компании человеком не маленьким, а именно занимался сделками вокруг крупнотоннажных кораблей. искал заказчиков, подписывал контракты, выяснял отношения с неплательщиками. Сегодня его бы назвали коммерческим директором. Ну и помимо этого, именно он мог дать специалистам команду фас в случае, если деньги вовремя не поступили на счёт. Ансельма глотнул тягучего красного «Валь Поличелла» и подумал, что, по-видимому, Клаудио серьезно задолжал верфиум за новый корабль, которым совсем недавно похвалялся в мужской компании. Андрео к Елине приехал, чтобы выяснить причины возникновения долга и попытаться договориться прежде, чем посылать горлохватов, и вот не договорился. Интересно, а известно ли доже Лукиллы Редана о солидных долгах сына и наследника? Впрочем, неважно, подумал капитан Виченто, допивая вино. Не я буду тем, кто ему об этом сообщит. Но историю последнего разговора в жизни Андрея к Елине нужно сохранить. Клаудио Лоредано в один прекрасный момент может оказаться опасным. Я перевела дыхание. Однако, какой детектив почти четырёхсотлетней давности, какие страсти кипели? Поискала в сети информацию о семье Килине. Оказалось всего немного. Магами они не были, жили положены обычному человеку 80-90 лет, и как-то быстро все закончились. Ещё в конце XIX века из всех потомков некогда разветвлённого семейства осталась только дочь, Мариза, вышедшая замуж за герцога Висконти и умершая при родах. Верфи естественным путём достались семье Висконти. Repose in pace. Покойся с миром. Ну что же, эта загадка разгадана. Что, в конце концов, случилось с Ансельмом, мне выяснить не удалось. После описания истории с Клауди ушло несколько страниц рассуждений о фрахтах, грузах, потом, после большого перерыва, информация о свадьбе сестры, и на этом третья тетрадь заканчивалась. В сети о нем не было вообще ни слова, а о Лауре упоминались лишь годы жизни. Умерла она в 1872 году, Последние двадцать лет провела в монастыре Ниалы, близ Триеста. Там и была похоронена. Встав из-за стола, я потянулась, убрала дневники в сейф и решила позвонить Франческе. Если она не занята многочисленными обязанностями главной женщины в Ка-Контарине Бовала, обсужу с ней предстоящий прием с кухни Нового Света. а заодно распрошу о подробностях касательно моих свадебных обязанностей. Франческа оказалась свободна, и мы договорились встретиться через час в кафе «Квадри», выпить тамошнего кофе со взбитыми сливками и поболтать. В общем, до вторника я совершенно свободна. Кофе со взбитыми сливками совершенно естественным путем привел нас к моде на ювелирные украшения, а оттуда, к спору, следует ли невесте быть в белом, по устоявшимся традициям Старого Света, в зеленом, как принято было у винетов в незапамятные времена, или надеть красное, с учетом того обстоятельства, что дедушка и бабушка Беатричи были родом с Юга и из Торрента. Или, говоря иначе, что семья Контарини хочет подчеркнуть чистоту девушки, её грядущую плодовидность и жизненную силу или ожидающую молодых богатство и роскошь? Слушай, а ты же была замужем, воскликнула Франческа. Ты в каком платье была? С удивлением я поняла, что вспомнить не могу. Платье выбирала моя матушка. Я же играла роль послушного манекена. М-м, бежевая, белая, розовая, не помню. Небрежно махнула я рукой. Это было давно. Лучше расскажи, как ты выходила замуж. Франческо пустилась в длинный рассказ о том, как она познакомилась с Витторе во время карнавала. И каждый раз на следующем балу, вечеринке или приёме он узнавал её, несмотря на маски и костюмы. Как положено, мешала им будущая свекровь, не одобривше выбор сына, но Виттори всё-таки добился согласия родителей. В общем, нормальная история счастливой семьи. Я кивала в нужных местах, старательно подавляя в себе зависть. Нет, не белую обычную такую бабскую зависть к женщине счастливой в семейной жизни. А что ты говорила насчёт приёма? спросила Франческа, перебивая мои мысли. Ну, наверное, пора мне продолжить вживание в дженское общество. Кухарка моя увлеклась рецептами из нового света, но вот я и подумала: "О, слушай, потрясающая идея!" с костюмами в индийском стиле? Или нет? Латина. Будем танцевать сальсу, румбу и танго и пить маргарету. Ты думаешь, многие тут умеют танцевать сальсу? скептически спросила я. Ну, ради такого дела пойдут и научатся. Невольно её энтузиазм захватил и меня. Мм, может тогда пригласить музыкантов, которые специализируются на такой музыке. Скажем, первая половина вечера джаз и танцуем фокстрот, чарльстон, что там ещё? Мм, квикстеп. Точно. Вдохновившись, я продолжила: "А после ужина латина, танго и прочее". А где ты возьмёшь таких музыкантов? Ну, Альма, я не такое находила. Я осеклась. Теперь я сама себе альма. Но Франческа моей осечки не заметила и продолжала задумчиво постукивать ногтями по кофейной чашке. Как бы наши ревнители традиций не приняли такие новшества в штуки, сказала она. С другой стороны, ну как ещё создавать моду на что-то? Всё равно мини-юбку кто-то должен был рискнуть надеть. Если тебя поддержит Маргарет, считай, полдела будет сделано, а она поддержит это я гарантирую. Тогда скажи мне, с чего начинать? Всё-таки сомнения меня одолевали для того, чтобы приглашённые стали брать уроки джазовых танцев и латины. — Нужны две вещи. — Преподаватель? — Преподаватель — это самое простое. Я выпишу его для себя, пусть дает урок еще тебе и прочим дамам Конторини. Это уже немало. Вторая необходимая вещь — это их желание. — Дорогая Нора! — Франческа похлопала меня по руке. — Ты недооцениваешь семью Конторини. — Да. Слухи о грядущем празднике начнут летать по сорениссиям уже сегодня к вечеру, и самое позднее завтра тебя будут одолевать вопросами. Знаешь, давай тогда я ещё чуть-чуть подумаю, найду хотя бы теоретически тренера и тогда скажу. А ещё схожу на разведку в подземный ход в тёплой компании двух боевых магов и охранника, добавила я про себя. В гардеробной на пуфике лежал и вылизывался Руди. Странное дело. Когда я переезжала в Кавиченто, я совершенно всерьёз ставила синьоре Пальдини условие, чтобы кот не бродил по пиано Нобели. И вот, я обнаруживаю его то в гардеробной, то в своём будуаре, то в кабинете, и меня это вовсе не раздражает. Я даже стала находить в его присутствии что-то успокаивающее. С тех пор, наверное, когда рыжий кот пришёл спасать меня от дурных снов. Как ты думаешь, кот? спросила я, вытаскивая из сейфа связку ключей. Не сходить ли нам с тобой на чердак? Почему-то мне хочется поискать там портрет Ансельмо Виченте. Мысль о том, как выглядел капитан, давно не давала мне покоя, а после прочтения дневников стала почти навязчивой. Руди коротко мурлыкнул, спрыгнул с пуфа и подошел к двери, поглядывая на меня. «Положительно. Этот кот понимает все, что я говорю, а соображает иной раз куда быстрее двуногих». Мы поднялись по лестнице, я сняла магические сигналки и отперла дверь. Чехлы из большинства предметов мы с синьорой Пальдини в прошлый раз сняли, и часть мебели уже была отправлена на помойку. Остальная завтра послезавтра будет перевезена в мастерские для реставрации. Пожалуй, что надо будет не захламлять больше этот чердак, а сделать здесь что-то, ну, например, художественную студию. Если заменить мансардные окна на большие, света будет достаточно. Может быть, я снова начну рисовать? Задумавшись, я обходил чердак, притрагиваясь к дверцам шкафов и покачивая стулья. Взгляд мой привлёк большой сундук-кассоне, раньше совершенно скрытый под ворохом какой-то рухляди и обломков. Кассоне был из тёмного плотного дерева, с бронзовыми оковками на углах и сложным растительным орнаментом, вырезанным на фасаде. Орнамент этот сплетался, оставляя в центре место для овального панно, отлично сохранившегося. По-моему, изображалась на панно сцена свадьбы: дама в зелёном и мужчина в богатом алом плаще, преклонившие колени перед священником. Интересно. А как его открыть? спросила я у кота. Но Руди не ответил. Кажется, он заметил в углу мышиную норку и, словно обычный хвостатый охотник, сторожил добычу. Крышка сундука, конечно, не открывалась. Размеры скважины подсказывал, что и ключ должен быть гигантским. Такое мне пока нигде не попадалось, и я вспомнила детство. Старший кузен приехал на каникулы после первого курса школы магии и, среди прочего, научил меня взламывать практически любые замки. Положив ладони на скважину, я произнесла затверженную когда-то формулу заклинания, скважина не хрупнула, щелкнула, и крышка ощутимо подалась под руками. Нет, увы, зря меня вела сюда интуиция. Портрет Ансельма Виченте не лежал в сундуке, свернутый в рулон. Там не было вообще ничего, кроме пыли и нескольких лоскутков из тлевшей ткани. Я вздохнула, опустила крышку кассоны, отряхнула руки и позвала кота. «Руди, я ухожу!» Рыжий неохотно оторвался от охоты и пошел к двери. Я подошла к портрету Лауры. Поглядела на зеркало в глубине картины и решила, что завтра же позвоню мастеру Вельде и соглашусь заплатить восемь тысяч дукатов. «Перетащить, что ли, в гардеробную еще и этот сундук? Подумаю».